Глава 22. -я. Скрытый талант. "Это что, сапоги свистоплясы?" вытащил из мешка Сноватильно потрёпанную обувку Ждан. "Серьёзно?" Радка отобрал у него один сапог и, перевернув зачем-то вдумчиво посмотрел на подошву, будто там могла быть метка мастера, говорившая о предназначении артефакта. "Да какой от них вред-то? Подумаешь, потанцевал немного." Это нам потенцивал до да снял, пояснила Надира. А простому человеку поди кай их останови. А, Вихростый раскрыл рот и посмотрел на меня горящими глазами. А давайте на лане проверим. А давайте, беж давайте, сделала шаг назад я. После столкновения с другими действующими артефактами, держаться от магических вещей подальше стало одним из моих основополагающих принципов. Ты слышала, что старуха сказала? протянул Борислав противным начальственным тоном. Сегодня день моего испытания, так что надевай. И не подумаю. Я скрестила руки на груди и встала в упорую позу. Ты сам сначала примерь, а я решу надевать или нет. Что я сейчас за старуха? взвился Ждан, пытаясь огрызгить хамоса погбом. Сейчас самого в этот сапог засуну. Давай, давай, раско указал Бориславу на сапоги. Мелкое правильно говорит. Вольга нам разрешения помыкать ей не давал. Подумаешь, большое дело, проворчал мальчишка, покорно залезая в сапоги, дабы избежать неминуемой расправы. Обувка оказалась велика на несколько размеров. Борислав притопнул каблуком, но ничего не произошло. Вот видите, ничего. Снимаю. Погоди, коварно протянула я. Ждан же сказал сапоги свистаплясы. Ратко подмигнул мне, заложил два пальца в рот и оглушительно засвистял. Ноги Борислава сделали замысловатое па, а потом, несмотря на откровенное удивление собственного хозяина, пошли выстокивать по полу чёткую чечётку, что с полок в хранилище артефактов полетела пыль. Я захлопала в ладоши, отбивая ритм, и ко мне с удовольствием присоединились Ждан с Ратко. Надир демонстративно поджала губы, но их уголки подрагивали, опасаясь выпустить скрытую улыбку. Но всё, хватит. Борислав с усилием притопнул каблуком об пол, и его пляска закончилась так же внезапно, как и началась. "Ещё!" закричала я, мелочно припомнив мальчишки-староху. "Ещё!" поддержал Ждан и лукаво присвистнул. Борислав ойкнул и вдруг, привстав на цыпочки, сделал самый настоящий пируэт, а затем прошёлся вдоль по комнате мелкими изящными шажками. Такого зрелища не выдержала даже Надир, засмеявшись вместе со всеми в голос. "Прекратите!" кричал нам невольный танцор, уже вовсю колотя каблуками в пол и при этом пытаясь тащить в себя сапоги. Последний раз, клятвенно пообещала я, сложила губы трубочкой и издала сложную трель, которой когда-то давно научилась, чтобы имитировать птичий свист. Борислав вскользнулся в присядку, выгибая такие рискованные коленца, что даже я перестала улыбаться и серьёзно забеспокоилась. Как их остановить? Радко подскочил к мальчишке, схватил его поперёк туловища и поднял в воздух. При этом несчастный всё ещё продолжал сучить ногами, готов А пускаю бей пяткой, приказал великан. И два вновь коснувшись сапогом пола, Бурислав, как и было велено, ударил пяткой. Волшебная обувь остановилась, и все вздохнули с облегчением. Что тут происходит? заглянувшая в дверь белоника с неодобрением посмотрела на потное лицо недавнего танцора. Это же надо было додуматься, отдать вам на растерзание этот злосчастный мешок. Поубиваетесь ведь, Девушка вошла в хранилище и пододвинув в себе ближайший стул, села на него с явным намерением надзирать за разбором артефактов. Все смутились и притихли, ждан несколько раз разочарованно вздохнул. "Странно", сказала Надира, рассматривая вынутую из мешка подкову. "Это же совсем безопасная вещь. Комаров в солюнце не пускает". А кто тебе сказал, что Нина собирала только вещи, вытащенные из этого дама? Усмехнулся Ждан. Школа в городе стоит не один десяток лет. Волшебники чуть ли не из каждого угла выглядывают. Тут разными артефактами намусорена бод здоров. То есть ты хочешь сказать, твоя сестрица занималась откровенным грабежом? Нахмурился Радко. «Странно, что у дома вчера горожане с вилами не стояли», — протянула я, вспомнив до кучи еще и наши приключения на мельнице. «Терпели вы какие!» «Надо все вернуть», — веско сказала Белоника, вставая со стула и заглядывая в мешок. «А как ты разберешь, что вернуть, что оставить?» — спросил Ждан. «Опасно оставить, безопасно и вернуть». «И кому?» «Поисковики опять возьмем», — пожала плечами Белоника. — Чур я дальше не с вами, — заявил уже слегка отдышавшийся Борислав и с гордым видом кивнул в мою сторону. — У меня на сегодня другое задание. — И не надейся, не справишься, — ухмыльнул Саратко. — Волшебники поспособнее тебя, уже головы сломали. — Вот посмотришь, — важно ответил мальчишка и потянул меня к выходу за рукав. — Буду с волей тебе гостинцы слать. — Мне совсем не хотелось уходить. Кто еще проследит за разбором артефактов? Вольга не показывался, так и проспит целое утро. Но подходящей причины остаться я так и не придумала, поэтому пришлось подниматься вслед за юным волшебником. Наверху мы столкнулись с Лелем. Левая сторона его лица до сих пор была опухшей и синей. Не понять, чем все же закончился ночной эксперимент с лечением. Но меня порадовало, что волшебник даже не подумал прикрыть иллюзией такую расписную красоту». «Лель, если тебе все еще нужен мой секрет, то пойдем с нами», — в шутку позвала я. «Борислав уверен, что сейчас его разгадает». «Нет уж, теперь спасибо», — в тон мне ответил юноша. «Я, пожалуй, пока так похожу». «Я бы еще раз спросила Леля про самочувствие, но Борислав тащил меня в сеню с упрямством маленького теленка, а я была сейчас не в том облике, чтобы сопротивляться». Аживайса приказал он мне натягивать на себя толстую смешную шапку с длинными ушами, завязывающимися под подбородком. Странно, а другие волшебники шапку будто не признавали. Только Белоника носила яркий красочный платок с бахромой, но и тот, наверное, больше для красоты. Зачем нам на улицу? с любопытством спросил я, когда Борислав распахнул входную дверь, из которой повеяло не шуточным морозцем. «Прогуляемся немного», — загадочно ответил юный волшебник. «Ну ладно, прогуляемся, так прогуляемся. Столько, сколько на этом задании, я, кажется, еще нигде не гуляла. Здоровая старость мне обеспечена». Я быстренько завернулась в шубу, врезала в сапоги и поскакала вслед за Бориславом по обледеневшему крыльцу. «Слушай, я все попросить хотела», — начала я на бегу. «Что еще?» — досадливо буркнул мальчишка. «Покажешь мне свое волшебство!» Волшебник, стремительно шагавший по дорожке, резко остановился, и я чуть не влетела носом ему в спину. «Это тебя морожка подговорила, чтобы посмеяться?» Он шагнул мне навстречу с явной угрозой. «Нет», — пискнула я, — «мне просто любопытно стало. Вот они все не правы, что над тобой смеются. Разве Вольга тебя бы сюда привел, если бы ты не был настоящим волшебником?» Грубая лесть сделала свое дело. Борислав расслабился и вроде как даже немного застеснялся. «Ну ладно, только давай за забор прежде выйдем, чтобы из дома не было видно». Я с готовностью кивнула. Мы прошли сквозь сад и примершую едва не на мертво калитку, которую пришлось открывать вдвоем. За забором юный волшебник несколько раз оглянулся, прежде чем остановиться. «Подожди!» Мальчишка с серьёзным видом закрыл глаза и простоял так сосредоточенно несколько минут. А когда открыл, торжественно спросил: "Видела? Не знаю, чем тут можно поддержать и обнадёжить?" Я лишь покачала головой. "Ну как же?" загоречился Борислав. "Я же сдвинулся, чуть ли не на четверть вершка". Я плохо понимала, что такое вершок, но это нисколько не мешало мне увидеть, что мальчишка никуда не сдвинулся. Но я же знаю, что сдвинулся. Я вздохнула и решила его немного подбодрить. А со мной вместе можешь переместиться, если не забоишься. Да чего уж мне теперь бояться? Я протянула ему руку. Борислав ухватил меня покрепче, кустистые брови на его лице заходили вверх и вниз, словно производя какую-то тонкую настройку. Затем остановились, и он прикрыл веки. Глаза закрой. Ага, откликнулась я, готовясь с серьёзным видом постоять несколько минут, а потом сказать ему что-нибудь жизненно утверждающее о цели, пути и приложенных стараниях. Действительно, вроде бы ничего не происходило. Вот только в какой-то момент вдоль моего позвоночника прошёл подозрительный холодок, заставивший меня призадуматься. Видало? И в этот раз я, конечно же, тоже ничего не видала. Но кое-какие мысли у меня появились. «А ты только себя раньше пытался переместить?» «Конечно, кого же еще?» «Почему?» «Ну так это же здорово! Был здесь, а через секунду там», объяснил непонятливый волшебник. Я потянулась и сорвала ягоду с еще не успевшей осыпаться рябины, присела, положила красный шарик в пушистый снег, а затем повернулась к Бориславу. «А ягодку сдвинуть сможешь?» «Смогу, конечно, только скучно это. Тебе зачем?» «Интересно». Мальчишка снова подвигал бровями и уставился на ягоду. Всего момент, но красный коруглешок вроде как дрогнул. Я придвинула лицо поближе. Так и есть. Казалось бы, рябина лежала на прежнем месте, но если внимательно присмотреться, то рядом с ней в снегу осталась небольшая вмятина от её предыдущего положения. "Это здорово!" закричала я и в восторге хлопнула Борислава по плечу. "У тебя получилось!" Парень смутился и даже слегка заолел, видно, нечасто ему приходилось слышать похвалу. «Я же говорил!» «А почему ты не тренируешься сначала на мелких предметах?» недоуменно поинтересовалась я. Все эти попытки юного волшебника переместиться из одной комнаты в другую казались теперь еще большим бредом. Не мудрено, что над ним смеются. «Да кому это интересно?» «Силачей на ярмарках видел?» Борислав недоумя накивнул. «Ага, один у нас в прошлом году лошадь поднял и по кругу пронёс». «Думаешь, он сразу с лошадей начал?» Мальчишка усмехнулся. «Нет, конечно. Кто ж сразу за лошадь хватается? Гирьки там есть всякие». «А вот ты, выходит, хватаешься!» «Ха-ха-ха!» захихикала я. «И не просто хватаешься, а пытаешься с ней на плечах прыгать через забор». Волшебник обиделся, натянул шапку пониже на насупленной брови и, схватив меня за рукав, потащил дальше по дорожке. «Сама ты лошадь! Больно умные все стали! Куда деваться от советов? Вот уйду отсюда!» «И куда ты пойдешь?» — скептически протянула я. «Найду известного волшебника Путяту. Он-то мастер перемещаться, его советы не чита вашим будут». «Да как же ты его найдешь, если он все время перемещается?» «Не твоего ума дело!» Конечно, куда мне до великих северных волшебников? Я и без того уже узнала и увидела всё, что мне нужно, поэтому на сей раз решила проглотить сарказм и повременить с дальнейшими вопросами. Покорно перешла вслед за Бориславом мостик, ведущий к городу, а затем молча плелась за ним по улицам, стараясь лишь повнимательней смотреть себе под ноги, чтобы не нароком не пускать зноца. Но тут вдруг по обеим сторонам стали попадаться всё знакомые дома. Мы подошли к перекрёстку, и из окошка в домике напротив смотрела старушка в голубом платке. От неожиданности я замерла и позволила Бориславу опередить меня на несколько шагов. "Идём. Ну чего ты встала?" Мальчишка вернулся и схватил меня за руку. Вот сейчас бы вырваться, добежать обратно к дому со всех ног. Но стоило ли выдавать подстроенную ловушку так легко? Что там Вольга говорила об этом артефакте? Спутанные дороги? Пожалуй, мне по силам это пережить. В крайнем случае, позвать своего нанимателя на помощь всегда успею. Я поддалась и пошла вслед за Бориславом на перекрёсток, где было зарыто волшебное веретено.